Глава 32. Томская губерния, город Барнаул. В ожидании приезда тестя мне пришлось пробыть в городе ещё 4 дня. За это время удалось посетить всех известных мне торговцев оружием и скупить все имеющиеся в наличии боеприпасы для моих колтов Винчестера и охотничьего оружия. Да и припасы для отцовского оружия я не забыл, благо денег у меня имелось предостаточно. Этому поспособствовали две мои ночные прогулки по улицам города перед сном. Честно говоря, и положа руку на сердце, никто не заставлял местных налетчиков проверять, сколько денег находится у меня в карманах. Первая парочка налетчиков Так и осталось лежать в переулке холодными, ибо нечего было нападать на меня ночью да ещё с ножами. Свою участь они выбрали сами, так как хотели забрать не только мой портмоне с деньгами, но и мою жизнь. Не моя проблема, что они не догадывались, что я не выхожу на прогулку ночью без своего охотничьего ножа, которым привык освежёвывать добытых кабанов и моралов, а также безнадёжного кольта в кармане. Кольт я так и не доставал в тот раз. Сработал обоих душегубов одним ножом. Всё содержимое из их карманов перешло в мои. Все обнаруженные кошельки и портмоне, а также золотые часы с цепочками в количестве 3 штук, я посчитал своими охотничьими трофеями. О похождениях ночных душегубов мне за обедом рассказал Семён на второй день моего пребывания в городе. Из его рассказа выходило, что недалеко от аптеки в течение двух недель ранним утром дворники в разных переулках обнаруживают мёртвые тела солидно одетых людей. Все они были убиты одним и тем же способом ударом ножа в сердце. Прибывающее на место убийства полицейские чины не обнаружили при покойниках ни денег, ни драгоценностей. Вот из-за этих убийств Семён Маркович попросил меня не выходить ночью на улицу. Я поблагодарил его за предупреждение, но решил не отменять свои ночные прогулки перед сном. Как только на улице стемнело, я собрался и вышел на прогулку. На следующий день за завтраком в обеденном зале гостиницы Семён мне поведал, что утром местные дворники обнаружили ещё четырёх убитых людей, причём в соседних переулках. В одном переулке, что ближе к гостинице, нашли изрезанные тела двух типов бандитского вида. Об их убийстве Семён рассказал один из знакомых дворников. А вот на месте убийства в другом переулке, в том, что находился ближе к аптеке, он уже побывал самолично. Там обнаружили тела двух прилично одетых людей. Присутствующий в собравшейся толпе помощник управляющего одного из ювелирных магазинчиков опознал убитых и сказал полицейскому, что это приезжие купцы из Томска. Они вчера днём изволили покупать у них в магазине золотые карманные часы. Как и следовало ожидать, никаких золотых часов при убитом не было обнаружено. На мой вопрос, кто у них в городе по ночам душегубствует, Семён Маркович пожал плечами и ответил, что скорее всего, это какие-то залётные макрушники, ибо местные люди так грубо не работают. Вторая парочка любителей чужих кошельков повстречалась мне уже следующей ночью в плохо освещённом лунной переулке. Эти, похоже, были местными, ибо не стали молча нападать на меня со спины, а поигрывая ножами с ухмылками на лицах спросили: "Кошелёк или жизнь?" Я им сразу же ответил: "Кошелёк", и с показной торопливостью полез в свой карман. Правильный выбор, уважаемый, усмехнулся более старший ночной грабитель. Каково же было их удивление, когда я из кармана достал не толстый кошелёк с деньгами, а отсвечивающий серебром кольт. Увидев ствол в моих руках, ночные грабители от шока замерли на месте и выронили свои ножи. Молчание затягивалось, поэтому я обратился к ним: Ну что же вы, голубчики, замерли-то? Я по вашей просьбе выбрал кошелёк, однако пока не вижу кошелька у ваших руках. Мы что? Вот так вот и будем тут до утра стоять? Или вы вдруг решили дождаться, когда появятся дворники и вызовут полицию? Не тяните время, выкладывайте содержимое из своих карманов и топайте куда хотите. Тот, что постарше, первым пришёл в себя, почесал бороду и задал мне вопрос: "А вы нас точно живыми отпустите? Ежели мы всё отдадим? Прошлой ночью двух залётных в соседнем переулке зарезали. Вот и сомнения нас гложут". "Я своё слово всегда держу. Не трогали бы вы меня и шли бы своей дорогой, вот тогда всё ваше при вас бы и осталось". А раз вы предложили мне забрать у вас кошелёк или жизнь, вот я и выбрал первое. Мне ваша жизнь ни к чему, а содержимое кошельков всегда пригодится. Через пару минут любители чужого добра исчезли в тёмных переулках ночного города, а передо мною остались лежать на земле шесть довольно крупных портмоне, плотно набитых деньгами. Видать, я не первый попался на их пути этой ночью. Надев перчатки, я аккуратно забрал все деньги, оставив все портмоне лежать на земле, после чего вернулся в предоставленный мне аптекарями номер в частной гостинице. С раннего утра, пока не пришёл Семён Маркович, чтобы составить мне компанию за завтраком, я решил заняться разбором своих покупок. Для чего выложил все купленные патроны на большой стол, стоящий в центре комнаты. Пачки патронов для колтов скидывал слева от себя, для винчестеров справа, а охотничьи оставлял посередине. Когда мои покупки были наконец разложены по довольно солидным кучкам, я занялся чисткой колтов. Данное занятие с оружием приносило какое-то душевное успокоение и давало мне возможность спокойно поразмыслить о будущем отвлёк меня от данного дела стук в дверь входите не заперто сказал я обернувшись к двери в приоткрытую дверь зашёл симён и увидев чем я занят на несколько мгновений опешил но потом взяв себя в руки произнёс доброго здравия вам князь Я вот уж не думал, что застану вас за таким необычным делом. Вы случайно не на германскую войну собрались? И тебе здравия, Семён Маркович. То, что ты видишь, не для войны вовсе. То я для выхода на охоту себе припасов прикупил немножко. Сам понимать должен, что из-за начавшейся войны патроны к любому оружию либо вовсе исчезнут из продажи. Но либо за них торговцы запросят такие безумные цены, что проще будет пули из золота отливать. А чистка оружия всегда была уделом настоящих мужчин. Князь, глядя вот на эти большие кучи различных патронов, мне трудно поверить в то, что для вас это всё означает всего лишь прикупил немножко, удивлённо сказал аптекарь. Семён Маркович, никто не знает, сколько по времени начавшаяся война с германцами и австрийцами продлится. Ты сам подумай. Ежели она продлится намного дольше, чем с теми же японцами, я где, по-твоему, патроны для своей охоты должен брать? У местных интендантов их не купить, ибо у них на армейских складах патроны только для Мосинских винтовок и для Наганов. А у меня, как ты сам видишь, почти все патроны для американских колтов и винчестеров. Да ещё для изготовленных на заказ охотничьих ружей. Всё равно, князь, по моему разумению, так тут патронов вам ни на один год хватит. Запас каши не просит. Плохо будет, когда понадобятся патроны, а их не будет в наличии. Вот представь себе, Напала на тебя зимой голодная стая, в полтора десятка волков. А у тебя всего лишь десяток патронов в наличии, ибо не смог ты больше прикупить. Сможешь ты от такой стаи в лесу отбиться, даже если на дерево залезешь? Сильно сомневаюсь, что мне удалось бы от волчьей стаи отбиться. Правильно сомневаешься, Семён Маркович. Не смог бы ты от них отбиться? И никто другой из городских охотников не сможет. Даже если, к примеру, ты положил бы десяток волков в лесу, то останется опять зверей и стаи. Дождались бы, когда ты на дереве насмерть замёрзнешь, и к ним сверху в виде обеда свалился. Князь, а вы бы сами смогли выжить при таком нападении стаи волков? Смог бы У меня однажды уже был такой случай на охоте. «И как же вы без патронов пятерых волков одолели?» «А охотничий нож у меня на что? Вот я ножом всех оставшихся серых и порешил. Они шибко голодные тогда были, вот и накинулись на убитых мною своих собратьев. А когда я с дерева-то слез, то они по одному на меня нападали». Вот так у меня и получилось всю волчью стаю успокоить. С той поры я всегда беру с собой на охоту солидный запас патронов. Послушай, Семён Маркович, а ты чего в такую рань пришёл? До завтрака вроде бы ещё полчаса времени. Приношу свои извинения, князь. Совсем из головы вылетело, когда увидел ваш арсенал на столе. Там Святозар с каким-то солидным пожилым мужчиной в пролётки приехал. Спрашивали, где вы на постой остановились. Я, понятное дело, решил сначала вас об ихъ приезде известить, а уж потом ихъ сюда к вам сопровождать. Правильно поступил, Семён Маркович. А вот только насчёт данного солидного мужчины ты можешь в дальнейшем не сомневаться. За мной со Святозаром мой тесть должен приехать. Это в каких же местах так хорошо кормят, что все мужчины ростом подсажен и поболее вырастают? Да и силушкой богатырской, похоже, ваш тесть не обделен. Ну, ежели ты, Семен Маркович, всю жизнь кузнечным молотом помашешь, то и у тебя такая же силушка будет. Так он что, милый? «Кузнец он всю жизнь был», — удивился аптекарь. «А что в том такого необычного?» «Так ведет он себя так, что будто и не кузнец он вовсе, а какой-нибудь важный дворянин из столицы, ну, граф там или князь». «Так в том-то и вся прелесть состоит», — Семен Маркович. «Никто из полицейских не станет его пролетку останавливать и проверять, ибо прекрасно видят». что важный дворянин в ней едет. Вот ты сам немножко подумай, ежели бы Светозар за мной в город не на его шикарной пролетке, а на крестьянской телеге приехал. Нагрузили бы мы на нее все купленные мною патроны и поехали. А теперь представь себе на минутку такую картину. Что случилось бы со мной и со Светозаром, Ежели надубали бы полицейские остановить нас для проверки груза, в Каталашку бы вас сразу же упекли, как особо опасных преступников, у которых в военное время обнаружили огнестрельное оружие и громадное количество патронов. Вот именно. А так никто нас не остановит, и мы спокойно доберёмся до дому. Ну и хитро же вы все придумали, князь. Даже я до такого бы не додумался. Все вроде на виду, и при этом никто ничего не замечает. Позвольте задать вам один нескромный вопрос. Давай свой вопрос, Семен Маркович. Что там тебя беспокоит? Вы сегодня ночью на прогулку со своим кольтом выходили? Было такое. Гулял я тут недалече перед сном. А что случилось-то? Ничего такого не случилось, князь. Просто теперь мне понятно, кого повстречали этой ночью в переулке два наших аптекарских грузчика. Благодарствую, что не порешили этих недотёп. Погоди, Семён Маркович. Получается, что ночью меня решили немножечко ограбить двое политических из вашей партии. И для большей убедительности своих помыслов они прихватили с собой ножечки для разделки свиных тушек. Я всё правильно понял? Не совсем так, князь. Они не политические. Это пара уголовники. Они вместе с нашими в одной тюремной камере сидели и поддерживали их там, чем могли, по мере сил. Вот их после очередной отсидки и взяли к нам. Они числятся в аптеке грузчиками и иногда выполняют для нас некоторые поручения. Вот только никто из наших не направлял эту парочку грабить запоздалых прохожих по ночам, и тем более не давал приказ нападать на вас. Я, когда ранним утром прибыл в аптеку, то увидел их пьянствующими в подвале. Едва я начал их отчитывать за пьянку, то они мне признались: как на исповеди, что сегодня ночью заново родились. Как они мне сказали, думали очередного загулявшего лоха на гоп-стоп взять, а сами нарвались на залетного бугра с волыной. Откупились от него всем тем, что успели раздобыть ранее, и сразу побежали в аптечный подвал отмечать свое новое рождение. «Понятно. Разошелся я с ними вроде как полюбовно. Думаю, что никаких претензий у них ко мне нет. Или все-таки есть?» «Нет, что вы, князь, никаких претензий», – поспешил меня уверить помощник управляющего горной аптеки. «Ну тогда пускай живут. Мне их жизни без надобности. Давай, Семен Маркович, зови моих в обеденную залу. Там заодно все вместе и позавтракаем за мой счёт. Благо твои два грузчика мне отступных в виде деньжат подкинули. Немного подумав, тихо добавил: "Э, ты всё одно за ними присматривай хорошенько. Насколько мне известно, многие уголовнички с полицией yakshaются и сообщают кому следует обо всех противозаконных делах". Мы за ними обязательно присмотрим, князь. И можете не волноваться. Да я-то особо не волнуюсь. Они же место сбора ваших партиццев в полиции сдать могут. Вот вам и надо поберечься. Я всё понял, князь, сказал Семён Маркович и покинул мою комнату. После вкусного и сытного завтрака Святозар подогнал нашу пролётку к гостинице, в которой я временно проживал. А вот Семён Маркович меня очень удивил. Он пригнал из аптеки двух моих ночных знакомцев и заставил их грузить купленные мною патроны в пролётку. Они дважды за утро успели испытать шоковое состояние. Первый раз, когда увидели в гостиничном номере меня, заканчивающего чистку своего кольта. А второй раз остолбенели, когда увидели, что да и в каком количестве им предстоит загрузить в необычную пролёдку. По окончании погрузки мы по-дружески попрощались с Семёном Марковичем, после чего неспешно поехали домой. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Когда наша пролёдка наконец-то добралась до родного поселения, то мы с тестем заметили, что на широком крыльце поселенской управы стоит мой отец и наш староста, Числав Нечаевич, и о чем-то беседуют. Складывалось ощущение, что они заранее почувствовали наше возвращение и вышли встречать. Святозар по указу тестя остановил пролетку у крыльца управы. «Вы как вы знали, что мы сегодня приезжаем?» Удивлённо спросил Радосвет Казимирович, моего отца и поселенского старосту. Так мы и не вас встречали, а гонца из губернии провожали, ответил тестю Числав Ничаевич. А по что гонец-то приезжал? Он послание от губернатора доставил. В нём сказано, что из поселений нашей губернии солдат на нынешнюю войну с германцами набирать не будут, чтобы мы продолжали заниматься своими повседневными делами и цены на свои товары не поднимали, дабы народных бунтов в губернии не случилось. Числав Ничаевич, а что насчёт продовольственных обозов для нужд армии? Власти в своём послании повелели? задал я вопрос старосте, выходя из пролётки. Нам так же, как в прошлую войну с японцами, обозы с продовольствием поставлять придется или нет? Насчет обозов с продуктами для армии в поселении ничего не говорилось. Так что данного обременения от нас никто нынче не требует. Все, что поселяние отныне в Урмане добудут, то нашим и останется. А продадим мы добытое на городских рынках или на сельских торжищах. а ли себе оставим на прокорм, никого в Гурбернии вообще не интересует. Для них нынче важно, чтобы цены на продовольствие не поднимались. Я понятно, ответил Дмитрий Ярославович. Ответ мне понятен, Числав Нечаевич. Непонятно другое. Чего же вы на крыльце решили послание обсудить, а не внутри управы? Мы тут не послание из губернии обсуждаем, Демит, сказал мой отец. Молодёжь и дети по грибы да ягоды ходили за большое болото, в дальний урман. Да возле тамошних сопок увидали что-то большое и страшное. Дети, из тех, кто по младше, так вообще со страху даже свои корзинки в лесу побросали, а потом дикой гурьбой все вместе в поселение побежали. прибежали к куправе и всё сразу нам со старостой обсказали. Отец, скажи, а кто им разрешил через большое болото на дальний урман ходить? Ведь ещё дед Всеволод постановил, что всем поселянам запрещено приближаться к большим болотам. По гатям на острова лишь со старшими и проводниками ходить можно. Разве я не прав? Ты прав, Демит. Вот только детки и молодёжь не ходили по гатям через большое болото, а они его вокруг, вдоль сопочной гряды обошли. Ведь в ближнем урмане уже все грибы и ягоды подсобрали. Вот они в дальние леса и подались на промысел. А что они такого страшного за дальним урманом увидали, отец? Детишки из тех, кто по младше, сказывали нам, что увидели, как большое чёрное чудовище неожиданно появилось из урманной чащи. Оно заметило детей и стало хватать большие камни и валуны со середины высокой сопки, а потом кидало их в сторону лесных полян, где грибы и ягоды начали собирать. Молодые парни и девчата в пояснении к рассказанному малышами добавили, что лесное чёрное чудовище имело неясные, расплывающиеся очертания. А одна девица, что не раз с отцом своим на охоту хоживала, подметила, что то чудовище лесное сильно напомнило ей чем-то разгневанного медведя-шатуна, когда тот на задние лапы встаёт. Вот только рост у чудовищного медведя был не просто большим, а громадным. Примерно в два раза выше, чем рост у самого высокого поселянина. Мы с Числавом Нечаевичем опросили всех, кто был на Дальнем Урмане. Их рассказы записаны в большую амбарную книгу. Так что при желании можешь сам все прочитать. Меня сейчас интересует твое мнение о том, о появлении странного существа. Что ты можешь сказать обо всём этом, Демид? А что тут говорить-то, отец? Надо идти и самому смотреть, что за чудные страсти у нас на дальнем урмане творятся. Мне даже самому интересно, что там за чудище лесное появилось, да ещё в медвежьем обличии. Ведь не просто же так оно нашим поселянам показалось. Вот только я не завтра туда пойду. Мне надо на хотя бы пару деньков отдохнуть от поездки, с детьми своими позаниматься, накопившиеся дела по дому поделать. А потом уже можно и к дальним сопкам наведаться. «Один пойдешь, а ли с собою кого-то из наших поселянских охотников возьмешь?» спросил отец. «В одного пойду. Так проще и надежней». Для всех будет. Ежели что, мне на дальнем урмане моя подружка подсобит. «Какая такая подружка у тебя завелась?» Удивленно воскликнул тесть и сурово посмотрел в мою сторону. «Тебе что, моей Еринки мало для жизни стало?» «Успокойтесь, пожалуйста, Родосвет Казимирович!» Спокойным голосом ответил я своему тестю. Еринки мне для жизни впал не хватает. Вот только, говоря про свою подружку, я не девок урманских или уездных имел в виду, а лесную помощницу, что у всех людей рейсию зовётся. Мы с ней уже давно подружились. Она мне в охоте помогает, а я ей за помощь часть добытого отдаю. Вечно у тебя демит всё не по-людски. проговорил Радосвет Казимирович. Все поселяне стараются среди себе подобных друзей надёжных обрести. Или ж ты с дикими зверями дружбу предпочитаешь водить? Что поделать, Радосвет Казимирович. Видно, судьба у меня такая. Так зачем же мне против судьбы своей идти? Последние 2 дня я в основном занимался домашними делами и детьми. Стараясь дать побольше отдыха своей любимой Еринке. Ибо в день моего возвращения из поездки в Барнаул, она перед сном меня обрадовала, что снова ждет ребенка. В перерывах между делами несколько раз сходил в управу и прочитал все рассказы детей и нашей молодежи. После чего стало понятно, что, В каком месте дальнего Урмана заметили странного чудовищного медведя. И куда мне следует идти? Перед самым рассветом, ранним утром четвёртого дня после нашего возвращения из Барнаула, собравшись как на долгую охоту, я поцеловал спящую Еринку, взял своё ружьё и тихо покинул поселение. Мой путь лежал к дальнему Урману. где поселянами было замечено странное и необычное существо.